Глава 15. 1. После того, как дети родились, следует, нужно полагать, произвести большой отбор пищи в смысле ее качества в целях укрепления их телесных сил. Наблюдения над другими живыми существами, равно как и над племенами, ставящими своей главной заботой развития воинственных наклонностей, показывают, что питание, богатое молоком, является наиболее благоприятным для такого рода развития, а исключение вина предотвращает появление болезней. 2. Полезны также движения, поскольку они вообще совместимы с таким ранним возрастом. Чтобы избежать возможных при этом вывихов нежных членов тела, некоторые племена пользуются и в настоящее время механическими приспособлениями, предохраняющими тела малышей от повреждений. Полезно тотчас же с малых лет приучать детей к холоду. Это самое подходящее средство и для поддержания здоровья, и для подготовки к перенесению воинских трудов. Поэтому у многих варваров существует обычай окунать новорожденных детей в холодную реку. Другие племена, например, кельты, завертывают детей в холодное одеяло. Три. Вообще ко всему, к чему возможно приучить ребенка, лучше приучать его сразу же, с самого начала, но приучать постепенно. Детский организм, благодаря имеющейся в нем теплоте, вполне способен закаляться и хорошо переносить холод. Итак, вот какие подобные им заботы полезно прилагать к детям в начальный период. Четыре в следующем затем возрасте, До пяти лет, когда они годится еще ни начинать обучать ребенка чему-нибудь, не ни обременять его какой-либо работой, чтобы все это не могло помешать его росту, следует дозволять ему столько движения, сколько потребно для того, чтобы тело не оставалось в бездействии. Для этой цели следует пользоваться как другими средствами, так и играми. Однако эти игры должны соответствовать достоинству свободно рожденного человека, не слишком утомлять ребенка и не быть разнужданными. Пять. Что касается рассказов и мифов, которые уместно слушать в таком возрасте, то об этом надлежит заботиться тем должностным лицам, которые зовутся педономами Все это должно служить как бы преддверием для последующих занятий, поэтому игры должны подражать будущим серьезным занятиям. Шесть. Совершенно неосновательно некоторые законодатели запрещают детям громкий крик и плач, что и другое содействует их росту, так как являются для тела своего рода гимнастикой. Задерживание дыхания развивает силу работающих, а это бывает и с детьми, когда они надрываются криком. Педаномам следует наблюдать вообще за тем, чтобы дети как можно меньше оставались в обществе рабов. В этом возрасте и до семи лет дети должны воспитываться в домашней обстановке. Семь. Разумно отстранять от ушей и глаз детей даже в таком возрасте все то, что не соответствует достоинству свободно рожденного человека. Да и вообще законодатель должен удалить из государства сквернословие, как и кое-что другое, потому что из привычки сквернословить развивается и склонность к совершению дурных поступков, в особенности у молодых, чтобы они не говорили сами и не слышали от других чего-либо подобного. Если же обнаружится, что кто-нибудь говорит или делает то, что запрещено, то человека свободно рожденного, но не зачисленного еще в Сеситии, следует подвергать бичеванию, а если он уже старше этого возраста, то подвергать его бесчестью, недостойному свободному человека из-за его рабского поведения. 8. Раз мы не допускаем в государстве подобных слов, то, очевидно, не дозволяем также смотреть на непристойные картины или представления. Итак, должностные лица обязаны заботиться о том, чтобы никакая статуя или картина не представляла собой воспроизведение таких действий, за исключением только тех случаев, когда закон допускает непристойности в культе известных божеств. Воздавать поклонение этим богам закон, впрочем, дозволяет лишь людям, достигшим определенного возраста, притом и за себя, и за детей, и за жен. 9. Законом должно быть воспрещено молодым людям присутствовать в качестве зрителей на представлениях ямбов и комедий до тех пор, пока они не достигнут возраста, в котором им дозволено принимать участие в сеситиях и пить чистое вино, а полученное ими воспитание сделает всех невосприимчивыми к проистекающему отсюда вреду. Теперь мы обо всем этом говорим мимоходом. Позднее нужно будет подробнее остановиться на этом вопросе, разобравшись в нем, и точнее определить, следует ли вообще воспретить или дозволить это и как дозволить. Пока мы затронули этот вопрос в той степени, в какой это представлялось необходимым. 10. Впрочем, может быть, трагический актер Феодор неплохо высказывался в таком роде, что он никогда не дозволял ни одному актеру, даже из числа посредственных, выступать ранее его, так как зрители свыкаются с теми звуками, какие они услышали сначала. То же самое может быть приложимое и к нашему общению с людьми и с окружающими нас предметами. Мы всегда больше любим наши первые впечатления. Поэтому должны и молодежь оберегать от соприкосновения со дурным, в особенности с тем, в чем есть что-либо низменное или разжигающее ненависть. По истечению пятилетнего возраста следующие два года до семи лет дети должны уже присутствовать на уроках по тем предметам, которые им потом самим придется изучать. 11. Воспитание должно быть разделено в соответствии с двумя возрастами – от семилетнего возраста до наступления половой зрелости, от наступления половой зрелости до 21 года – Те, кто делит возрасты по семилетиям, рассуждают по большей части неплохо, но все же и при этом деление следует сообразовываться с природой. Ведь всякое искусство и воспитание имеет целью восполнить то, чего недостает от природы. Итак, прежде всего, надлежит рассмотреть, следует ли устанавливать правила для детей, затем... Полезнее ли вручать заботу о них государству или же оставлять частным лицам, что бывает и теперь в большей части государств? И, наконец, в-третьих, в чем эта забота должна выражаться? Книга восьмая. Глава первая. Один. Едва ли кто-нибудь будет сомневаться в том, что законодатель должен отнестись с исключительным вниманием к воспитанию молодежи так как в тех государствах, где этого нет, и самый государственный строй терпит ущерб. Ведь воспитание должно соответствовать каждому государственному строю. Свойственный каждому государственному строю характер обыкновенно служит и сохранению строя и с самого начала его установлению, как, например, демократический характер демократии, олигархические олигархии, и всегда лучший характер обеспечивает лучший вид строя Два. Далее, все способности искусства требуют для применения их к соответствующей работе предварительного воспитания и предварительного приучивания. Очевидно, все это необходимо и для деятельности в духе добродетели. А так как государство в его целом имеет в виду одну конечную цель, то ясно, для всех нужно единое и одинаковое воспитание, и забота об этом воспитании должна быть общим, а не частным делом, как теперь, когда всякий печется о своих детях частным образом и учит частным путем тому, что ему вздумается. Что имеет общий интерес, этим следует и заниматься совместно. Не следует, кроме того, думать, будто каждый гражданин сам по себе. Нет. Все граждане принадлежат государству, потому что каждый из них является частицей государства, и забота о каждой частице, естественно, должна иметь в виду попечение о целом. Три. В этом отношении можно одобрить лакедемонин. Они проявляют очень большую заботу о воспитании детей, и оно носит у них общественный характер. И так ясно, что должны существовать законы, касающиеся воспитания, и последнее должно быть общим. Нельзя оставить невыясненным, что вообще представляет собой воспитание и как оно должно осуществляться. В настоящее время существует разногласие по поводу практики воспитания. Не все согласны в том, чему должны учиться молодые люди и в целях развития в них добродетели и ради достижения наилучшей жизни. Не выяснена также и цель воспитания, развитие или умственных способностей, или нравственных качеств. 4. Из-за характера обычного воспитания обсуждение воспитания является беспорядочным и остается совершенно невыясненным, нужно ли упражнять в том, что пригодно в практической жизни, или в том, что направлено к добродетели, или, наконец, в том, что относится к отвлеченному знанию. Каждый из приведенных взглядов имеет своих защитников. Не пришли также никакому соглашению насчет того, что же ведет к добродетели. Так как далеко не все ценят одну и ту же добродетель, то, естественно, расходятся и по вопросу об упражнении в ней. Глава 2. 1. Совершенно очевидно, что из числа полезных предметов должны изучаться те, которые действительно необходимы. Но не все. Поскольку все занятия делятся на такие, которые приличны для свободно рожденных людей, и на такие, которые свойственны несвободным, то, очевидно, следует участвовать лишь в тех полезных занятиях, которые не обратят человека, участвующего в них, в ремесленника. Ремесленными же нужно считать такие занятия, такие искусства и такие предметы обучения, которые делают тело и душу свободно рожденных людей непригодными для применения добродетеля и для связанной с нею деятельности. от того мы и называем ремесленными такие искусства и занятия, которые исполняются за плату. Они лишают людей необходимого досуга и принижают их. 2. Из числа свободных наук свободно рожденному человеку некоторые можно изучать только до известных пределов. Чрезмерно же ревностные занятия ими с целью тщательного изучения их причиняют указанный выше вред. Велико различие в том, с какой целью кто-либо что-нибудь делает или изучает. Если это совершается для себя или для друзей, либо ради добродетеля, то оно достойно свободно рожденного человека. Но делающий это же для чужих зачастую может показаться поступающим подобно паденщику и рабу. Распространенные ныне предметы обучения, как уже замечено выше, служат обеим названным целям. Три. Обычными предметами обучения являются четыре. Грамматика, гимнастика, музыка и иногда рисование. Грамматика и рисование изучаются как предметы, полезные в житейском обиходе, имеющие большое практическое применение. Гимнастикой занимаются потому, что она способствует развитию мужества. Относительно же музыки может, пожалуй, возникнуть сомнение, так как теперь музыкой занимаются большей частью только ради удовольствия. Но предки наши поместили музыку в число общеобразовательных предметов потому, что сама природа, как на это было неоднократно указано, стремится доставить нам возможность не только правильно направлять нашу деятельность, но и прекрасно пользоваться досугом. Последний же, мы снова подчеркиваем это, есть определяющее начало для всего, и это побуждает нас опять вернуться к нему. 4. Если необходимо то и другое, и досуг должен быть предпочтен деятельности, то, наконец, возникает вопрос, чем этот досуг нужно заполнить. Разумеется, не игрой, ибо в таком случае она неизбежно оказалась бы конечной целью нашей жизни. Раз это невозможно, играм следует скорее уделить место в промежутках между нашими занятиями, ведь трудящемуся потребен отдых, а игра и существует ради отдохновения, всякого же рода деятельность сопряжена с трудом и напряжением. То вследствие этого следует вводить игры, выбирая для них подходящее время, как бы давая их в качестве лекарства, ведь движение во время игр представляет собой успокоение души и благодаря удовольствию отдохновения Но досуг, очевидно, заключает уже в самом себе и удовольствие, и счастье, и блаженство, и все это выпадает на долю незанятых людей, а людей, пользующихся досугом. Ведь занимающийся чем-либо, занимается этим ради чего-либо, так как цель им еще не достигнута, между тем как счастье само по себе есть цель, и оно соединяется в представлении всех людей не с огорчением, а с удовольствием. Однако это удовольствие не для всех одно и то же, но для каждого по-своему, в соответствии с его свойствами. Наилучший человек предпочитает наилучшее удовольствие и проистекающее из прекраснейших источников. Отсюда ясно, что для умения пользоваться досугом в жизни нужно кое-чему учиться, кое в чем воспитываться, и как это воспитание, так и это обучение заключают цель в самих себе, тогда как обучение, необходимое для применения в деловой жизни, имеет в виду другие цели. 6. Поэтому и наши предки поместили музыку в число воспитательных предметов не как предмет необходимый, ничего такого в ней нет, и не как общеполезный, вроде грамотности, которая нужна и для ведения денежных дел, и для домоводства, и для научных занятий, и для многих отраслей государственной деятельности. И от рисования, видимо, получается польза, способность лучше оценивать произведения искусства. Как, в свою очередь, гимнастика служит к укреплению здоровья и развитию телесных сил, ничего подобного занятия музыкой не дают. Поэтому остается принять одно, что музыка служит для заполнения нашего досуга, ради чего ее, очевидно, и ввели в обиход воспитания. В самом деле, в чем, как думают, заключаются развлечения свободно рожденных людей? К этому и относят музыку. Поэтому и Гомер сочинил такой стих. «Только его одного приглашать надлежит к богатому пиру». А перечислив некоторых других, он говорит, «Кто приглашает певца, который всех услаждает». В этом месте Одиссея говорит, что наилучшим времяпрепровождением бывает такое, когда во время веселья людей, гости в домах рядом по чину сидят, песнопевцу внимая. Глава третья. Один. И так ясно, что имеется и такого рода воспитание, которое родители должны давать сыновьям не потому, чтобы оно было практически полезно или необходимо для них, но потому, что оно достойно свободно рожденного человека и само по себе прекрасно. Входит ли в круг этого воспитания один предмет или их несколько, и каковы они, и как должны быть поставлены, обо всем этом мы скажем впоследствии. Теперь же из наших предварительных указаний достаточно выяснилось, что уже и древние свидетельствуют в пользу нашего мнения об обычных предметах воспитания. Пример музыки делает это ясно. Сверх того, детей следует обучать общеполезным предметам не только ради пользы, таково, например, обучение грамоте, но и потому, что благодаря этому обучению возможно бывает сообщить им ряд других сведений. 2. Так обстоит дело и с рисованием. И его изучают не ради того, чтобы не ошибаться при своих собственных покупках и не подвергаться обману при купле и продаже домашней утвари и художественных изделий, но скорее потому, что оно развивает глаз при определении телесной красоты. Вообще, искать повсюду лишь одной пользы всего менее приличествует людям высоких душевных качеств и свободно рожденным. Ясно, что в деле воспитания развитие навыков должно предшествовать развитию ума, и что физическое воспитание должно предшествовать воспитанию умственному. Отсюда следует, что мальчиков должно отдавать в руки учителей гимнастики и педотрибов Первые приведут в надлежащее состояние их тела, вторые привьют им ловкость. Три. Среди государств, которые в настоящее время, очевидно, прилагают всего более заботы воспитания детей, некоторые стремятся выработать у них атлетическое телосложение и калечат фигуру детей, мешая естественному росту. Лакедемоняне в такую ошибку не впали. Зато постоянными тяжелыми упражнениями они делают детей звероподобными, как будто это более всего полезно для развития мужества. Однако, как на это часто указывалось, не следует направлять все свои заботы к одной и преимущественно к этой цели. Впрочем, даже если они и стремятся только к этой цели, то, во всяком случае, ничего не достигают. Ведь ни у животных, ни у варварских племен мы не замечаем, чтобы храбрость непременно сопутствовала самым диким из них. Напротив, скорее более кротким и тем, которые похожи на львов. 4. Есть много племен, которые питают склонность к убийствам и людоедству. Таковы ахейцы и гениохи, обитающие на берегах Понта, и некоторые другие племена, живущих на материке. Одни в равной степени с названными, другие в большей. Все это племена разбойничьи, но храбростью вовсе не обладают для да самих лакедимонинах мы знаем что пока они ревностно занимались тяжелыми упражнениями они превосходили прочих а теперь и по части гимнастических состязаний в военных делах они уступают другим ведь лакедимонни отличались от других не тем что они упражняли свою молодежь указанным высшим образом но единственно тем что они закаляли ее против тех кто не закалял 5. отсюда следует что первую роль Должно играть прекрасное, а не дикое животное. Ведь ни волк, ни какой-либо другой дикий зверь не вступил бы в опасную борьбу ради прекрасного, но, скорее, только доблестный муж. Однако те, которые слишком летиво направляют детей в эту сторону и оставляют их невоспитанными по части того, что необходимо для жизни, в действительности делают из них ремесленников. Они делают их полезными для жизни в государстве только в одном отношении, но и в этом отношении, как показывают наши соображения хуже других. Судить обо всем этом нужно не по обстоятельствам прошлого, а по обстоятельствам настоящего. Теперь у них есть соперники по части воспитания, а раньше не было. Глава 4. 1. Итак можно считать общепризнанным, что необходимо обучать гимнастике, так и то, как это обучение должно быть поставлено. До наступления половой зрелости следует вводить более легкие гимнастические упражнения. Совершенно исключаются насильственные откармливание и непосильные работы, чтобы ничто не мешало физическому росту. Важное свидетельство в пользу того, что эти меры могут задержать развитие физических сил, можно почерпнуть из списков победителей на олимпийских состязаниях. Там редко встретишь двух-трех одних и тех же людей, одержавших победы в бытности взрослыми мужами и детьми. Это объясняется тем, что молодые люди от постоянных непосильных гимнастических упражнений теряют свои силы. 2. После того, как по достижении возмужалости три года будут посвящены обучению прочим предметам, уместно в следующий возрастной период подвергать трудам и принудительному питанию. Во всяком случае, не следует одновременно заставлять слишком напряженно работать и умственно, и физически. Напряжение в том и другом отношении производит, естественно, диаметрально противоположные действия. Физическое напряжение препятствует развитию ума. Напряжение умственное развитию тела. Три. Что касается музыки, то мы уже и ранее кое-что разобрали, но и теперь будет вполне уместно, возвратившись к ней, продолжить наше исследование, чтобы оно послужило основой для рассуждений тех, кто пожелал бы высказывать суждение о ней. Нелегко точно определить, в чем заключается значение музыки, ради чего следует ею заниматься, ради ли развлечений и отдыха, подобно тому, как мы предаемся сну и участвуем в пирушках, ведь последние сами в себе не преследуют никакой серьезной цели, но неприятные гонят прочь заботы, как говорил Еврипид. Поэтому некоторые и ее ставят на одну линию со сном и пирушками и прибегают к этим занятиям, то есть спать, пить и заниматься музыкой, для одной и той же цели, присоединяя сюда также и танцы. 4. Или же скорее следует думать, что музыка ведет к добродетели и что она способна, подобно тому, как гимнастика оказывает влияние на физические качества, оказать воздействие на нравственный склад человека, развивая в нем умение правильно радоваться. Или, и это было бы третьим вопросом, который следует поставить, она заключает в себе нечто такое, что служит для пользования досугом и для развития ума. Вполне ясно, что у молодых людей следует воспитывать не для забавы. Когда учатся, то не играют. Напротив, учение связано с огорчением. Конечно, неуместно предоставлять мальчикам и тем, кто близок к ним по возрасту, возможность проводить время так, как взрослые. Ведь тому, что несовершенно, не подобает то, что составляет высшую цель. 5. Могло бы, пожалуй, показаться, что то, чем занимаются всерьез мальчики, послужит для них средством развлечения, когда они станут мужами и созреют. Но если это так, то ради чего следовало бы мальчикам обучаться музыке, а не наслаждаться музыкой знакомиться с ней в чужом исполнении, подобно персидским и медийским царям? Тем более, что лучшие будут исполнять те, кто избрал это своим делом и ремеслом, нежели те, кто занимается лишь столько времени, сколько это потребно в целях усвоения. Если мальчики сами основательно занимаются музыкой, то их следовало бы также обучать поварскому искусству, но это было бы нелепостью. 6. Точно так же еще вопрос, служит ли музыка к облагораживанию нравов. И почему, опять-таки, мальчики должны изучать музыку сами, а не слушая других, должным образом радоваться и высказывать правильные суждения, подобно Лакедемонинам? Хотя сами они музыке не обучаются, все-таки они, как говорят, могут правильно судить о том, какие песни хороши и какие нехороши. То же самое замечание можно сделать и в том случае, если признать, что музыка должна служить для украшения и развлечения, подобающего свободно рожденным людям. Зачем им нужно обучаться, а не наслаждаться при исполнении другими? 7. Можно привлечь к рассмотрению существующего у нас представления о богах. У поэта Зевс сам не поет и не играет на кефаре. Больше того, кто занимается этим, мы называем ремесленниками, и занятия эти считаем неподобающими мужу, если только он не на навеселе и не забавляется». Но, может быть, нам следует еще вернуться к этому впоследствии.